Глава вторая. Демид. Я стоял на пороге, наблюдая, как Соня поглаживала пса за ухом, а тот довольно жмурился и, высунув язык, крутил головой из стороны в сторону, подставляясь под ласку. Кошлянул, привлекая к себе внимание, и приподнял бровь, заметив, что пёсель как-то не очень по-доброму на меня смотрит. Я сделал шаг, и пёс недовольно зарычал. Тут же Соня почесала его за ушком. Собака расслабилась и только что не запищала от удовольствия. Сонечка появилась в моей жизни 18 лет назад. Маленькая, розовенькая, крикливая дочь лучших друзей моих родителей. Фразу «Димит, присмотри за Соней» я слышал чаще, чем мне бы того хотелось. Софья же, как только начала уверенно стоять на ногах, покоя не давала никому. раскрашивая жизнь своих родителей яркими красками, ну и мою, до да кучи. Эта рыжая зоозащитница с веснушками без конца таскала с улицы котиков, собачек, аж да даже змею, чем чуть не довела свою матушку до нервного тика. У нее в комнате жили хомячки, крысы и попугайчики, а однажды она взяла у подруги на передержку паука, пока та уезжала на каникулы. Там, правда, папа очень обрадовался. потому что Соня — это Соня, и что она забыла закрыть крышку в террариуме с тем самым пауком, а папа обнаружил его у себя на кровати, никого не удивило. Кроме папы, который знатно впечатлился увиденным и строго-настрого Сонечке запретил таскать в дом экзотических животных и не дружить с девочкой, которая котятам предпочитает членистоногих. В школе Соня тоже выделялась не только рыжим цветом волос и огненным характером. Отличница, активистка и хулиганка, которая точно протоптала своими туфельками ковёр у директора в кабинете Даддыр. Когда я окончил школу, то решил поступать на юриста и уехал учиться в соседний город. Мы жили в небольшом городке, где был только один экономический университет, политехнический колледж и несколько профессиональных школ. Попрощавшись с Сонечкой и родителями, я отчалил и все четыре года рыжую беду почти не видел, только пару раз в месяц переписывался с ней в мессенджеры, дабы узнать, как дела. На каникулы я тоже редко выезжал домой, потому что учёба, тренировки, подработки занимали всё свободное время. Чаще родители сами приезжали ко мне, пополняя мой багаж новыми рассказами о проделках Сонечки. И вот, три недели назад мне позвонил батя с набившей оскомину фразой «Демид, присмотри за Соней, она поступает в тот же институт, что и ты». Радости моей не было предела. Особенно учитывая, что и направление «Рыжая беда» выбрала то же, что и я — юриспруденцию. В назначенный день я встретил хулиганку на вокзале, отвез к зданию университета, чтобы она сдала документы и могла получить место в общежитии, помог ей заселиться в комнату и уехал к себе домой. Уже пару лет как сам зарабатывал и снимал квартиру недалеко от универа. На следующий день забрал притихшую Соню, показал, где живу, и на всякий случай дал ключи от своей квартиры. Зря, конечно, потому что занятия начались три дня назад. Соня была тихая и покорная, и я расслабился, не подозревая, что моя хулиганка просто привыкала к новой обстановке. И вот, пожалуйста, честно стыренный щенок топчется по моей квартире явно довольный каверзой и вкусом моего домашнего тапка, который разорванным валялся прямо в центре комнаты. Бери собаку и пошли. Велел я и махнул рукой к выходу. Сонечка подскочила с места, подхватила с пола погрызенный тапок и смущенно произнесла. «Я тебе потом новые куплю. Честно!» Она от избытка чувств даже ладошку к груди приложила. «Забудь», — махнул я рукой. Мы быстро обулись. Я прихватил сумку. Соня накинула на плечи рюкзак и поманила за собой зверя, который шел за ней как заворожённый. «И почему ты не захотела быть ветеринаром?» — вслух подумал я. «Уколов боюсь», — честно призналась Сонечка. Я кивнул, принимая ее объяснение, и первым спустился на улицу. Вышел из подъезда и лицом к лицу столкнулся с разъяренным мужиком. Сонечка ойкнула, делая шаг назад, а пёс преданно подбежал к хозяину. Тот пристегнул пса на поводок и перевел взгляд на меня. «Мне вызвать полицию?» «Вызывайте», — решительно произнесла Соня, не давая мне раскрыть рот. «И я напишу заявление на издевательство над животными». У мужика отпала челюсть. Не каждый день на него наезжают девушки, которые стырили его же собаку. «Привыкай, мужик. Соня здесь надолго». «Не понял», — грозно рыкнул мой сосед. «Я его не украла, а взяла временно, чтобы защитить», — с достоинством ответила Соня, выпрямляя спину. «Потому что он...» — она ткнула пальчиком в сторону, где стоял мальчишка, задиристо глядя на нас. «Бил его палкой». «Не бил», — вспыхнул пацан, косясь на отца. «Бил. Я своими глазами видела. Вон и палка валяется. Я что, должна была мимо пройти?» в глаза, опасно поинтересовалась она у мужика. Нет, окончательно обалдел он, пока я искренне наслаждался представлением. Именно, подняла она пальчик вверх. И если я еще раз увижу, что ваш мальчик бьет щенка, снова его заберу, честно призналась она. Я разберусь, пообещал мужик и поманил пацана за собой. Тот прошёл мимо нас, зыркнул на Сонечку и показал ей неприличный жест. «Вот же сморчок краткобрюхий!» — выдала она. «Кто?» — округлил я глаза. «Гад невоспитанный! Пошли, иначе на пары опоздаем!» Гордо задрав подбородок, позвала меня Соня. «Ты где таких слов набралась?» — не удержался я. «У филологов в соседней комнате!» — махнула она рукой. Когда парни с третьего курса съели их обед, так ругались красиво. Сразу видно «Филологи — филологи!» Со смешком произнесла она, останавливаясь у моей старенькой Ауди. Я быстро нажал кнопку, отключая сигнализацию, открыл перед ней пассажирскую дверь и произнес: «Прошу!» Соня величественно кивнула, не совсем грациозно плюхаясь на сиденье, а я на несколько мгновений завис. Она изменилась. Не характером, внешне. Всё такая же худая, но уже не угловатая. Рыжие волосы блестели на солнце, бледная, почти прозрачная кожа приковывала внимание, а веснушки ей необыкновенно шли. Непривычно было видеть её в белой блузке с коротким рукавом и тонкой юбке до колена. Обычно она ходила в джинсах, кедах и футболках на три размера больше. Она устроилась на сиденье, пристегнулась ремнем безопасности и посмотрела на меня. «Что-то забыл?» При этом захлопала длинными ресницами, обрамляющими огромные кукольные глаза ярко зеленого цвета. Я мотнул головой, решив не заморачиваться, запер дверь и сел на водительское кресло. Завёл мотор и выехал со двора, однако взгляд то и дело возвращался к рыжей бестии, которая теребила края юбки тонкими пальчиками с короткими ноготочками без признаков лака. «Дай воды!» — хрипло попросил я. «Бутылка под сиденьем». Соня кивнула, наклонилась, достала бутылку, открутила крышку и протянула мне. Сделал несколько глотков, но сухость в горле не прошла. «Как первые дни учёбы?» — поинтересовался я, сосредотачиваясь на дороге. «Мне всё нравится!» — широко улыбнулась Соня. Я снова сделал глоток воды и, наконец, выдохнул, паркуясь возле универа. «Спасибо, Дём!» — просияла рыжая хулиганка, отстегнула ремень безопасности и быстро умчалась на занятия, послав мне на прощание воздушный поцелуй. Я проследил, как она скрывается за дверями основного корпуса, и только после этого сам вышел из машины.